я бы предстал перед судом. Там бы я имел право защищаться против обвинения, чтобы раз и навсегда установить свою невиновность. Мерфи вновь кивнул. Но в случае с моей дочерью считается, что в этом нет необходимости. С первой же минуты моего пребывания в Сан-Франциско мне только и делали, что повторяли, что беспокоиться совершенно не о чем, потому что Дэнни несовершеннолетний, и что наша главная задача добиться права на опеку над ней. И только сегодня я понял, что не хватает одной важной вещи. Очень хотелось спить. И я налил воды из стакана. Судья с любопытством смотрел на меня. Нигде в этом деле я не видел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало защиту моей дочери. У нее ведь должно быть право на защиту. Никто не лишал Дэниэля ее прав, довольно раздраженно заявил судья. Мне показалось, что вы с ее матерью наняли для нее одного из лучших адвокатов если у нее имеются какие-то жалобы относительно линии защиты. Этот зал — не лучшее место делать их. Я начал тонуть в пучине юридических тонкостей. Как глупо было надеяться разорвать паутину неясностей, которую сплел вокруг Дени. Закон. Ваша честь, в отчаянии воскликнул я. Я хочу сказать, что мне сделать, чтобы суд знал правду о моей дочери. Судья Мерфи долго смотрел на меня, потом откинулся на спинку стула. Если вы хотите только этого, полковник, «Медленно», — сказал он, — «то можете продолжать. Мы нуждаемся в правде, не меньше вас». «Это противоречит всем правилам, ваша честь», — запротестовал Харрис Гордон. «Полковник Кэрри только затянет дело на неопределенное время. Жюри присяжных на слушании у коронера уже вынесло решение. Я не понимаю, для чего нужно начинать все сначала». Все мы знаем, что сегодняшнее слушание должно назвать опекуна Дэниел Керри. Я возражаю против превращения его во что-то иное. В любом другом суде, Ваша честь, моя дочь имела бы право на апелляцию, сказал я. Ваш суд может гарантировать ей то же самое? Никакой другой суд не может изменить наше решение ответил судья Мерфи. Однако мы согласны выслушать все, что поможет нам вынести правильное решение. В обязанности нашего суда входит защита несовершеннолетних правонарушителей от всего, даже от их собственных поступков. Так как наше слушание проходит не в слишком формальной манере, Я не вижу препятствий против того, чтобы не выслушать вас, полковник. Спасибо, Ваша честь. Гордон пристально взглянул на меня и сел. Могу я вызвать свидетеля? Обратился я к судье. Он кивнул. Я подошел к двери и выглянул в комнату для ожидания. В дальнем углу у окна сидела Анна Страделла. Я кивнул ей, и она вошла в зал заседания. «Ваша честь, это Анна Страделла», — представил я девушку. Лицо Норы побледнело от гнева. Я заметил, что она что-то зашептала Гордону. Лицо старухи оставалось спокойным, а на лице Дэнни было написано простое любопытство. Пожалуйста, садитесь, мистер Далла.